Ди, Она не видела этот сон с того самого момента, как поселилась на никчемной улице. А сегодня он приснился ей, как только она заснула, словно отозвавшись на какой-то долгожданный сигнал. Ди гуляет у озера. Над водной гладью склонились деревья, отражаясь темными зеркальными силуэтами. Поверхность чиркают крылышками стрекозы, вокруг которых расплываются сверкающие круги небо над головой мучительный провал песок под ногами мириады острых крохотных осколков стекла ступни окровавлены но боли нет а может напротив ее скопилось столько что она не замечает порезов ди все идет и идет она ничего не пожалела бы лишь бы остановиться повернуться проснуться но ей надо дойти до леска с птицами и их гнездами только так и никак иначе Она должна сама все увидеть. Силуэты деревьев все ближе и ближе. Воздух содрогается от силы, сокрытой во всем сущем. Вот она видит птиц, маленьких, прекрасных, пестрящих разноцветием среди деревьев. Они и не думают петь, а молчат, будто рыбы в пруду. Озеро остается у нее за спиной, и теперь она углубляется под сень деревьев, лесная подстилка усеяна сосновой хвой. Такой же мягкой на ощупь, как над свежей могилой земля. Вверху скользят и носятся во все стороны птицы. ди ходят на поляну под этим жутким небом, и ее взору предстает то самое белое дерево, серебристая береза, стройная и прекрасная. Она вспоминает, что иногда ее называют бумажной березой. Во сне человеку приходят странные мысли. Там, где на дереве расходятся две ветки, виднеется причудливое гнездо. На него садится кроваво-красная птица с золотистыми глазами и таким же клювом, а потом аккуратно выстилает принесенным пучком травы внутренности жилища, где ей предстоит отложить яйца. Ди начинает стонать, пытаясь проснуться, потому что следующий фрагмент хуже всего, но у нее ничего не получается. Ее тянет все ближе к дереву, к птице, к гнезду, и она ничего не может с этим поделать. Она подносит руку ко рту, хотя это ей только снится, но даже во сне ей кажется, что в желудке ворочается такая боль, что от нее можно умереть. Девушка пытается повернуться и побежать, но куда ни кинь взгляд, повсюду те же кроваво-красные птицы, которые порхают среди скелетов деревьев, а в клювах у них пучки травы, которые совсем не трава, свои гнезда. Они выстилают волосами ее покойной сестры. Ди чувствует легкое прикосновение к щеке, к колбу, к носу и просыпается. А когда открывает глаза, видит перед собой только мех и усы. Кошка от нее всего в нескольких дюймах и чуть не упирается ей носом в лицо. Она опять слегка поглаживает ее своим бархатным кулачком, дабы убедиться, что Ди действительно больше не кричит. «Прости, киса», — говорит она, и тут же удивляется. «А что ты здесь делаешь?» Кошка садится и не сводит с нее глаз. Тощая, ободранная, с порванными в неустанных боях ушами. У нее добрые желто коричневые глаза. Ди никогда не назвала бы такую красивой, но зато ей удалось выжить. Киса склоняет на бок головку и вопрошающе мурлычет. Мр? «В самом деле?» — недоверчиво переспрашивает ее девушка. Но кошка все так же в упор смотрит на нее. А каждый знает, что в исполнении этих домашних животных означает такой взгляд. Дина ходит в буфете на кухне банку тунца и вываливает ее содержимое в блюдце. Кошка деликатно ест, будоража воздух хвостом. «А имя у тебя есть?» — спрашивает Ди. Кошка ее игнорирует, облизывает маленьким розовым язычком губки и прогулочным шагом направляется в гостиную. Перед тем, как пойти за ней, девушка споласкивает блюдце. Для этого ей требуется всего несколько секунд, но когда с этим делом покончено, кошки уже нигде нет. Она ушла. Ди знает, что сестра не может вернуться к ней в образе шелудивой бездомной кошки. «Конечно, нет, это безумие!» Но при этом ей никак не удается избавиться от ощущения, что кошка пробудила ее ото сна и каким-то образом ей помогает. Девушка заступает на пост у окна. Мир озарен тусклым, скрывающим в себе тайну светом. Она не в состоянии точно сказать, какое время суток сейчас, вечерние сумерки или рассвет. Какое-то время ей приходилось спать, когда была возможность. Она вдруг ахает от потрясения, сердце в груди трепыхается, как в лихорадке. Во дворе своего дома стоит Тет. С его бороды стекают капли бурбона. Он медленно поднимает руку и вытягивает вперед палец. Его глаза будто пронзают уличные тени. Диша рахается, словно его взгляд такой же, как прикосновение. Она понимает, что видеть ее в окне темного дома он не может но при этом чувствует, как ее перышком красной птицы касается страх. Одновременно с ним накатывает волна яростного протеста. Я доберусь до тебя, безмолвно говорит она Тедди. И ты тоже это чувствуешь. Когда у нее звонит мобильник, она с воплем вскакивает на ноги. Удивительно, как он до конца не разрядился и до сих пор работает. Она пользовалась им давным-давно. Ди смотрит на номер, корчит рожицу и отвечает «Алло, как поживаешь, Далила?» Судя по голосу, каран замотана даже больше обычного. «Да так», — отвечает Ди и больше ничего не говорит. Дальше Карен пусть додумывает сама. «Где ты в последнее время пропадаешь?» «Да все, переезжаю с одного места на другое», — говорит Ди. «Стоит где-то остановиться, как тут же одолевают мысли». При этих словах предательски подступают слезы. Ей совсем не хотелось ничего такого говорить. Она со злостью вытирает воспаленные глаза. Истинно увертлива, как ртуть, всегда найдет способ выскользнуть. Соберись, Диди, и доведи начатое до конца. Сейчас я в Колорадо. От здешних краев, названный ею штат, отделяет вполне безопасное расстояние. Если что-нибудь понадобится, дай мне знать. Ей в горло жалом вонзается пучок слов, но она. Тут же его глотает. «Кэрон в который раз не может дать Ди то единственное, в чем она действительно нуждается. Лулу. А как ты?» Вместо этого спрашивает она. «Вашингтон накрыла волна жары. Такой мы и не видывали много лет», произносит Кэрон. «С тех пор, как пропала Лулу. Но ни одна, ни другая этого не говорит». «Так или иначе, но мне известно, что в это время года тебе нелегко, вот и решила позвонить». «Просто позвонить или устроить проверку?» – спрашивает Ди. «Она знает, что у Кэррона из головы все не идет случай с тем орегонцем». «Что?» «Ничего. Я ценю вашу заботу, Кэрон. Я постоянно о тебе думаю и могла бы поклясться, что совсем недавно видела тебя в супермаркете. А все проделки нашего мозга». «Так оно и есть», – говорит Ди. «Ее сердце на всех парах несется вперед». «Тем местом, где все это, Кэрон, случилось, меня не удержать. Я туда больше не вернусь». «Понимаю», — со вздохом говорит та. «Ди, обещай мне позвонить, если тебе понадобится помощь». «Договорились». «И береги себя». Разговор закончен. Девушка дрожит и проклинает судьбу. «Интересно, Кэрон может отследить ее мобильник?» «Пожалуй, что да. Только зачем ей это надо?» Девять не сделала ничего плохого. Теперь надо быть осторожнее. Если Кэрон узнает, что она здесь, все пропало, днем больше выходить нельзя. За покупками она будет ездить в город на автобусе. Ди сердитым шепотом дает себе зарок. А когда опять смотрит в окно, Теда уже нет.